двадцать семь, вершины, о которых многие спортсмены мечтают всю жизнь, уже остались позади. В Динамо поднималась молодая поросль, и можно было едва ли не в глаза услышать, что появились футболисты с куда большими задатками. Да и вообще тренеры не слишком благоволят к игрокам, не способным в силу каких-бы-то ни было причин выступать в полную силу. Словом, было от чего кругом пойти в голове. И сегодня, возвращаясь к тем дням, я благодарю судьбу, что она заставила меня пройти через эти нелегкие испытания и, преодолев все трудности, вернуться в спорт, лучше поняв себя и других. После операции положение моё не предвещало перемен. Настроение было подстать. Но я однажды твердо решил, что стану тренироваться. Я просто должен был это сделать, если хотел уважать себя. Если сойду, не одолев болезнь, грош мне цена. Значит, спорт ничего хорошего и полезного мне не дал. Заговаривал я боль и отчаяние в самые трудные минуты, вернуться, доказать, что рана списываю, лишь тогда, если нужно распрощаться с футболом. В последний день 79-го произошла встреча, которая круто изменила мою жизнь. Я познакомился с Ириной Дерюгиной. Хотя мы родились и выросли в Киеве, и наши родители были давно знакомы, отец Ирины олимпийский чемпион, на наши пути ни разу не пересеклись. Больше того, когда все стало на свои места, мы признались, что не хотели ничего слышать друг о друге, считая, что спортивная слава сказалась на каждом из нас далеко не лучшим образом. Как мы ошибались. Ирина, двукратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике, тоже постигла неудачу. Я ожидала такая же операция, какую некоторое время назад перенес я. Она позвонила моей маме, чтобы узнать кое-что о том, что она лишь собиралась пережить, но мама отдала трубку мне, и мы проговорили сырой добрый час на сугубо медицинские темы. Что меня дернуло, не знаю, но я вдруг предложил Ирине встретить Новый год вместе. После короткой паузы она согласилась. Сегодня я знаю определенно. не будь Ирины рядом в 80-м. Мне вряд ли удалось бы так быстро, так прочно и надежно встать на ноги, помогая ей преодолевать трудности, я сам креп духом и играл лучше, чем мог надеяться. После окончания чемпионата СССР 1980 -го года который Динамо завершила с золотыми медалями, мы сыграли в Киеве спортивную свадьбу, добрую, с многочисленными друзьями, знающими о спорте не понаслышке. Свадебное путешествие длилось всего пять дней, и провели мы их в Ленинграде. Если честно, то я надеялся отдохнуть и отоспаться вдали от забот, да не тут-то было. Моя жена установила жесточайший режим. Едва стерела, как мы уже были на ногах. Из длинного списка достопримечательностей, намеченных для ознакомления, выбирались очередные объекты, и мы бродили по залам Русского музея и Эрмитажа, посещали музеи великих революционеров, писателей, артистов, по вечерам же ходили в театры. Потом мы вернулись домой и разъехались в разные стороны. Ирина на тренировочный сбор я в Испанию выступать за команду Все звезды мира. Отзвуки испанского танго. И сегодня, спустя несколько лет, прошлое стоит перед моими глазами, словно случилось это вчера. Вчера мы, динамовцы, дважды подряд в 1980 и 1981 годах выиграли золотые медали чемпионата СССР. Вчера мы были на дне бурлящего, взрывающегося аплодисментами и приветственными кликами стадиона в Белиси после нашей победы над командой Чехословакии. Победа, определившая судьбу сборной СССР в канун испанского первенства мира. Вчера мы вышли на раскаленный неистовым и испаляющим солнцем пруженицу под буцами газон севильского стадиона Рамон Санчес Песхуан. С глазу на глаз с бразильскими кудесниками меча, основными претендентами на золотые медали. Кто сомневался тогда, что именно наследникам Пеле уготована роль чемпионов мира 82. Вчера сгорбившиеся, словно уменьшившиеся вдвое под тяжестью неудачи,